Моя вера в ангелов Ангелы очень велики, в той степени, в которой Габриэль поднял землю Садума на кончике Риши из своего крыла.